Глава 36. Яна. Воздуха в машине становится катастрофически мало, когда я подъезжаю к Марио. Место для обеда выбирал Богдан, но мне уже всё очень нравится. Выхожу из машины, захватив сумку. Увидев в отражении витрины, насколько красиво сочетается молочный цвет пальто с моими белоснежными волосами и в меру смуглой кожей, улыбаюсь. Надо честно признаться. Я готовилась к встрече заранее. С учётом того, что развод на данный момент полностью моя инициатива, это, наверное, странно. О причинах своего внезапного желания надеть обтягивающее платье и высокие сапоги я подумаю вечером. «Привет», — аккуратно стреляет Богдан мне в спину, когда я подхожу к дверям. «Привет», — резко разворачиваюсь на каблуках. В левой руке у него телефон, прижатый к уху, в правой сигарета, как обычно. Складываю ладони на груди, придерживая сумку, и жду, пока он накурит. Сверкнув глазами, Даня отворачивается и продолжает. «Насть, давай уже завязывай. Тысячу раз повторил, что это первоочередные задачи на сегодня. Протупим с заказом, останемся без раздаточных колонок. Не продлим договор с металлистами пожарные выебут». Закатываю глаза с усмешкой. Слушаю, как неведомая мне Настя на том конце зачесывает оправдание, а Богдан часто курит. И всё бы ничего, только все его сотрудники всегда были мужского пола. Это правило, которого он придерживался с самого начала. Говорил, что с парнями ему проще. А сейчас что? Решил усложниться? Немного потеряно пробегаюсь взглядом по широким плечам, обтянутым тканью дорогого пальто, и закусываю губу. По телу прокатывается волна негодования, посвящённая самой себе. Я всё решила. Зачем сейчас мучиться? Мне надо переключиться и не думать об этом. Ладно, ты молодец, хорошо справляешься. Магдан тушит сигарету и выкидывает в урну окурок, а затем смотрит на часы. Через час-два буду. убирая телефон в карман, разворачивается. «Пойдём», — указывает на вход. Киваю и прохожу к двери, которую он галантно придерживает. В гардеробе оставляем вещи. Мельком изучаю вполне стандартный вид Соболева — чёрная тонкая водолазка и джинсы. Всё время не могу уловить, в чём он мне нравится больше — в одежде или без неё. Раздумывая над этим вопросом, забираю сумочку со стойки. Когда охлаждённый воздух касается моей частично оголённой спины, я вдруг отчетливо понимаю, что перестаралась. Об этом же говорят глаза Богдана, в которых замечаю тонкую иронию. «Красиво», — хрипит он за спиной, когда администратор ведёт нас к столику. «У меня встреча вечером», — обозначаю, на всякий случай оглядываясь. «А дети с кем?» «Чёрт, ругаюсь про себя». Довольно сложно сыграть в собственную востребованность перед человеком, который каждый вечер по душам болтает с твоими детьми. А они, как известно, часто приплетают лишнее. «Может, ты посидишь?» — спрашиваю, приземляясь на стул. «Я без проблем», — отвечает он ровно, чем бесит ещё больше. Внутренне собираюсь и хватаю вовремя поданной официантка меню. «Я справляюсь, Дань, не нужно». «Окей», — равнодушно отвечает. Пытаюсь сконцентрироваться на подаче и составе блюд но пока выходит только немного привести в порядок пошатнувшуюся нервную систему. «Кофе. Два», — произносит Богдан официантке, хлопающей на него жирно подведёнными глазами. «Если бы ты знала, что он делает своим языком», — едко проговариваю про себя, тут же заливаюсь краской и вспоминаю, что мы сто лет вот так никуда не выходили вместе. Я попросту отвыкла от того, насколько мой Богдан нравится женщинам. Всегда нравился». Особо ревнивой я никогда не была. Внимание к нему обычно казалось чем-то естественным. Он объективно красивый мужчина. Наверное, ситуация с той девушкой на фотографии стала первым бзиком. Хотя ничего особенного на ней не было. Я тогда была так возмущена его поведением и отсутствием собственных интересов, что среагировала неадекватно. Сейчас признаю. Другой разговор с губной помадой на бокале. В том, что произошло дальше, виновато его неумение разговаривать и чувствовать мои реакции. Да, во вспыльчивости я перегибаю палку. Но ведь любимые люди не всегда ведут себя идеально. Бывают разные ситуации. А вот так осаживать — верный путь к тому, что и случилось. Ян, доносится до меня ровный голос. «Ты что будешь?» Я рассеренно снова взираю на меню. Буду чай зелёный и салат. «Любой, на ваше усмотрение». «Хорошо», — широко улыбается девчонка. «Так», — произносит Богдан, не обращая на неё внимания. «Раз уж мы собрались по такому поводу, и тобой соблюдён праздничный дресс предлагаю обсудить детали соглашения. Я предложу свой вариант, ты озвучишь свой. Договорились?» «Хорошо», — киваю. Даня сцепляет ладони в замок и по-деловому приступает. «Недвижимость. Дом остаётся за тобой» это твое детище. Квартиру я перепишу на Машу. Ване потом тоже что-нибудь придумаю. «А ты?» — спрашиваю, нервно комкая салфетку. Его отстранённость немного смущает и... ранит? Я в ней жить не буду. Уже дал задание помощнице подобрать подходящие варианты для себя. Опускаю глаза, пытаясь ни на секунду не дрогнуть. Тот факт, что он не хочет оставаться в нашей квартире, о многом говорит. Возможно, ему тяжело там находиться. А возможно, он хочет начать жизнь с чистого листа. Без меня. Боже. Лихорадочно поправляю волосы. Дальше. Монотонно продолжает Богдан. «Ценные бумаги. В основном — акции. Я не так давно на рынке инвестиций». Подведём черту в денежном эквиваленте и поделим поровну. Сразу обозначу, от чего лучше бы избавиться, потому что, как оказалось, трейдер из меня так себя. Самокритично Соболев. «В отличие от тебя, я давно себя познал и в состоянии определить слабые стороны», — отбивает. «Принимаю камень в свой огород с нервной улыбкой, прекрасно осознавая, что пламенной пьяной речью в квартире задел его самолюбие. Как и то, что переборщило, потому как... Хотела его задеть, чёрт возьми. Заправки. Богдан становится серьёзнее. Здесь я предлагаю тебе ежемесячную фиксированную выплату». «Почему?» — удивляюсь. «Просто жалко вложенных сил. Вздыхает тяжело. Можешь забрать половину, но что ты с ними будешь делать?» «Считаешь, не справлюсь?» — поднимаю брови. «Да хер его знает, Яна Альбертовна. От тебя можно всё, что угодно ожидать. Но как ты себе это представляешь?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Что там сложного? Приезжает бензовоз, сливает бензин, потом его продают, за счёт выручки расплачиваются с поставщиком». Богдан громко смеётся так, что мы привлекаем внимание соседних столиков. «Заправка Яна — это многофункциональная зона. Она включает в себя и дополнительные источники прибыли. Хм, например, кафе, магазин. Ну, это понятно, хмурюсь. Я же не совсем дура». «Понятно?» — наклоняется и продолжает тише. «Чтобы управлять таким бизнесом, нужно знать его изнутри, понимать сезонность, окупаемость». Продать ты их вряд ли кому-то сможешь, по крайней мере, сейчас. Федералы от своих избавиться не могут. У местных вряд ли есть такие живые деньги, чтобы вложить их в дело, которое начнёт приносить ощутимый доход лет так через пять. Тебе оно начало приносить доход раньше, замечаю растерянно следя за движениями его губ. Я строил заправки сам, практически все. В этом случае окупаемость чуть больше года. Ясно. Подумай над этим. Ты можешь получать ежемесячный доход, а наши дети будут иметь неплохой стартовый капитал. Деньги должны работать. Я строил это всё не для себя, а для них». Удовлетворённо заканчивает он и вежливо улыбается подошедшей с подносом официантки. «Хорошо, я подумаю», — отвечаю вяло. Неожиданно моя идея — встретиться с ним вот так, сверкнув голой спиной, при этом обсуждая наш развод, который, я уверена, он не хотел. Кажется идиотской, глупой забавой. Пуля, предназначенная для него, стрикошетила в меня, и мы оба это понимаем. Из нас двоих я более раздражена. Дёргаюсь постоянно и злюсь, медленно вскипаю. Соболев же при этом остаётся беспристрастным. Официантка расставляет приборы на столе, пододвигает ко мне тарелку с салатом, затем продолжает кружить над Богданом, чем здорово меня бесит. Как только девица отправляется во своясе, тут же беру себя в руки и, широко улыбаясь, киваю на неё. «Ты ей понравился, Дань. Глаз тебя не спускает. Может, познакомишься?» Богдан непонимающе смотрит в сторону официантки, замирает с чашкой кофе в руке, словно осознавая смысл сказанных мной слов. После этого медленно делает обжигающий глоток, даже не поморщившись. Играет с кулами на лице, раздувая ноздри, и резко отшатывается. «Словно я только что дала ему пощечину». Судорожно потираю лицо и оглушительно выпинываю воздух из лёгких. «Послушай». Даня наконец-то нарушает гробовое молчание. «Я не переходящее знамя и не чемодан без ручки, чтобы меня передаривать и уж тем более беспокоиться о моём будущем». «Я... прости...» — мотаю головой виновата. «Смотрим друг на друга. Я с сожалением, а он... лучше бы не видеть». В моих действиях стопроцентно не было желания его оскорбить или обидеть. Я заигралась, только и всего. Так хотела казаться равнодушной, так верила, что справлюсь. Такая наивная. Мне кажется, мы довольно много и откровенно с тобой разговаривали, чтобы так себя не вести», — продолжает поучающим тоном. «Богдан, я неудачно пошутила, прости». Повторяю растерянно, но вижу, что этим только ещё больше злю. Соболев извлекает из кармана бумажник и кидает на стол несколько купюр. «Я был не прав в каких-то вещах чудовищно. Согласен. Ты не простила, решила пойти дальше. Я спокойно принял правила игры. Раз не любишь, считаешь манипулятором. Живи, развивайся или что-то там хотела делать». Ловит мой взгляд и разочарованно продолжает. «Но не быть сукой у тебя не получается». Поднимается. «Выпью кофе в офисе». Позвони Долинскому, когда примешь решение. «Богдан!» Шепчу ещё раз, наблюдая за спиной мужчины твёрдой походкой покидающего ресторан.